Левый, правый, левый, еще раз левый и неожиданно правый в лицо. Уклониться от удара левый, отступить на шаг, выпад правый, каждый удар Паоло Роберта достигал цели. Шел самый важный матч его жизни, в работу включились не только кулаки, но и мозг. Ему удавалось уклоняться от всех ударов, которые пытался нанести ему гигант. Он ухитрился провести чистейший правый хук в челюсть противника, после которого у него осталось ощущение, что он отбил себе кисть, и от которого его противник должен был свалиться на пол, как мешок. Костяшки пальцев были все в крови, на лице белокурого гиганта виднелись красные пятна и шишки, но ударов он, казалось, даже не замечал. Паула отступил назад и сделал передышку, оценивая тем временем противника. Он не боксер, он двигается по-боксерски, но его выучка не стоит и пяти эры. Он только делает вид, что он не умеет защищаться, показывает, каким будет новый удар, и он делает все очень медленно. В следующий момент гигант провел правый хук в бок Паула Роберта. Это был его второй за весь бой удар, попавший в цель. Ребро треснуло. Паула Роберта почувствовал резкую боль, пронзившую тело. Он попытался отступить, но зацепился за что-то из раскиданного на полу хлама и упал навзничь. Великан ринулся на него, но он успел откатиться в сторону и, несмотря на головокружение, вскочить на ноги. Он отступил, пытаясь собраться с силами. Гигант опять надвигался на него, а Паула защищался. Он уклонялся, снова отступал и снова уклонялся. Каждый раз, парируя удары плечом, он чувствовал резкую боль. Затем наступил миг, который каждый боксер с ужасом испытал хотя бы раз в жизни. Это чувство может возникнуть в середине матча. Чувство, что тебе не справиться. Сознание того, что я, черт возьми, кажется, проигрываю. Это решающий момент почти каждого боя. В этот момент тебя внезапно оставляют все силы, а переполняющий адреналин парализует, и перед глазами встает призрак добровольной капитуляции. Этот момент выявляет разницу между любителем и профессионалом, между победителем и побежденным». Немногие боксеры способны, очутившись перед этой пропастью, повернуть матч и превратить неминуемое поражение в победу. Это самое ощущение накатило сейчас на Паула Роберта. Голова кружилась так, что он едва мог устоять на ногах. Всю сцену он словно наблюдал со стороны и белокурого гиганта видел словно через объектив фотокамеры. В этот миг решалось победить ему или пропасть. Паула Роберта стала вступать, двигаясь по широкому полукругу, чтобы собрать силы и выиграть время. Великан следовал за ним целеустремленно, но медленно, словно знал, что дело уже сделано, но оттягивал конец раунда. «Он дерется как бы по-боксерски, но он не боксер», — мысленно фиксировал Паула. «Он знает, что я, кто я такой и хочет доказать, что он не хуже. Однако он обладает какой-то невообразимой силой и думает, что ему все нипочем». В голове Паула роились разные мысли, а он пытался правильно оценить ситуацию и принять решение, как ему следует действовать. Неожиданно ему вспомнилось то, что он пережил однажды ночью в Мариенхамне два года тому назад. Его профессиональная карьера неожиданно оборвалась, когда судьба свела его, а вернее столкнула с аргентинцем Себастьяном Луханом. Он напоролся тогда на первый нокаут в своей жизни и пролежал без сознания 15 секунд. Он часто потом пытался понять, что ж пошло не так. Он находился на пике спортивной формы и целиком сосредоточился на бое. Себастьян Лухан не превосходил его как боксер, но сумел нанести точный удар, и весь раунд внезапно обернулся губительным ураганом. Паула потом сам видел на видеозаписи, как беспомощно мотался, словно какой-то калли-анка. Нокаут наступил через 23 секунды, Себастьян Лухан не был сильнее его, не был лучше натренирован. Разница между ними была так мала, что матч вполне мог закончиться с противоположным результатом. Единственное различие между ними – Как потом понял, Паоло Роберто состояло в том, что Себастьян Лухан был более отчаянным, чем он. Выходя на ринг в Маринхамне, Паоло Роберто настраивался на победу, но не имел страстного желания броситься в бой. Для него это уже не имело такого значения и проигрыш не означал катастрофы. Два года спустя он по-прежнему оставался боксером, но уже не выступал как профессионал, а участвовал только в товарищеских спаррингах. Он продолжал тренироваться, не прибавил в весе. И не раздался в талии. Конечно, он уже не был тем идеально отлаженным инструментом, как тогда, когда боролся за чемпионский титул. Тренировки велись месяцами, но он оставался знаменитым Пауло Роберто и мог держать удар. И в отличие от матча в Мариинхамне в теперешнем бою на складе к югу от Нюркварна, призом была жизнь. Пауло Роберто принял решение. Остановившись, он подпустил белокурого великана поближе. Он сделал финт левый и поставил все на удар правой. Молниеносным выпадом он изо всех сил нанес удар в рот и нос противника. После долгого отступления соперника атака застала гиганта врасплох. Наконец-то Паула почувствовал, что удар возымел действие и добавил левый, правый, снова левый. все три в лицо. Белокурый гигант продолжал бой, как в замедленной съемке. Он бил правой, Паула заранее видел ничем не замаскированную подготовку к ударам и вовремя уклонялся от могучего кулака. Вот гигант переносит тяжесть с одной ноги на другую, собирается ударить левой. Вместо того, чтобы парировать его удар, паул откинулся назад и пропустил левый хук у себя перед носом. В ответ он провел мощный удар по выдвинутой стороне корпуса в ребра. Когда великан повернулся, чтобы отразить атаку, Паоло ударил левый вверх и снова поразил его в переносицу. Тут он вдруг почувствовал, что делает все правильно и контролирует матч. Наконец враг стал отступать. Из носа у него текла кровь, и ухмыляться он уже перестал. Неожиданно великан размахнулся ногой, его ступня взлетела вверх, и для Паоло Роберт это было полной неожиданностью. Он уже настроился на привычные правила бокса, удара ногой никак не ожидал, Ему показалось, что его ударило по поляшке кувалда. Удар пришелся чуть выше колена, и резкая боль пронзила всю ногу. Нет! Он отступил на шаг, и тут его правая нога подломилась, и он снова упал, споткнувшись о какой-то хлам. Великан глядел на него сверху вниз. На короткий миг их глаза, и глаза встретились. Смысл этого взгляда невозможно было не понять. Матч закончен. И тут глаза великана полезли на лоб. Подошедшая сзади Мириам Ву ударила его ногой в пах. Каждый мускул в теле Мириамву отзывался болью, но она все же как-то сумела вытянуть скованные за спиной руки вниз и переступить через них. Так что руки оказались теперь впереди. При ее нынешнем состоянии это был поразительный акробатический трюк. У нее болели ребра, шея, спина, почки. Она еле-еле смогла подняться на ноги. В конце концов она, шатаясь, дотащилась до двери и широко раскрытыми глазами наблюдала, как Паула роберта непонятно откуда он взялся, нанес белокурому гиганту удар правой а затем серию ударов в лицо и после этого рухнул на пол. Мириам Ву подумала, что ей совершенно неважно знать, каким образом тут вдруг оказался Паула Роберта. главное, что он относился к хорошим парням. Впервые в жизни она почувствовала кровожадное желание изувечить другого человека. Сделав несколько быстрых шагов, она собрала последние силы и привела в готовность все мускулы, которые еще могли действовать. Подойдя к великану сзади, она врезала ногой ему в пах. Это не было похоже на изысканный тайский бокс, но удар произвел желаемый эффект мысленно, Мириам Ву одобрительно кивнула, подтверждая свою сообразительность. «Мужик может быть огромным, как дом, и словно высеченным из гранита, но яйца у него все равно там, где им положено быть, и удар был проведен так чисто, что его следовало бы внести в книгу рекордов Гиннесса». Впервые в жизни у белокурого гиганта сделался побитый вид. Он выдавил из груди стон, схватился руками за пах и упал на колени. Несколько секунд Мириам стоял стояла над ним в нерешительности – Но потом поняла, что начатое дело необходимо довести до конца. Она хотела ударить его ногой в лицо, но тут неожиданно он поднял руку. Она никак не думала, что он может так быстро оправиться. Ощущение было такое, словно она пнула ствол дерева. Внезапно он схватил ее стопу, повалил ее с ног и начал подтягивать к себе. Она увидела, как он занес над ней сжатый кулак и стала отчаянно вырываться, отпихивать его свободной ногой. Она ухитрилась попасть ему в ухо и одновременно получила удар в висок. Мириамву показалось, что она на полном ходу врезалась головой в стену, из глаз у нее посыпались искры, затем все потемнело. Белокурый гигант уже встал на ноги, и тут Паула Роберта с размаху стукнул его по затылку доской, о которой он только что споткнулся. Белокурый гигант с грохотом опрокинулся навзничь. Паула Роберта огляделась, а все вокруг казалось нереальным. Белокурый гигант дергался лежа на полу, Мириамву таращилась истекленелыми глазами и, похоже, была в нокауте. С соединенными усилиями они выиграли немного времени. Паула едва мог опираться на пострадавшую ногу и подозревал, что над коленом у него разорвана мышца. Он доковылял до Мириамву и поднял ее. Она уже могла двигаться, но смотрела на него невидящим взглядом. Не говоря ни слова, он перекинул ее через плечо и, хромая, направился к выходу. Боль в правом колене была такой острой, что временами он скакал на одной ноге. Выйти на темный двор и вздохнуть холодного воздуха было так приятно, что его охватило чувство избавления, но следовало торопиться. Преодолев пространство двора, он вступил в лесную полосу, надеясь вернуться уже знакомым путем. Едва очутившись среди деревьев, он споткнулся о выступающий корень и хлопнулся на зим. Мириамву застонала, и тут же он услышал, как шумом распахнулась дверь склада. На фоне освещенного прямоугольника дверного проема замаячил монументальный силуэт белокурого великана. Паула зажал ладонью рот Мириамву. Нагнувшись к ее уху, он шепотом сказал ей, чтобы она молчала и не шумела. Затем он нащупал на земле среди корней камень, который был крупнее его кулака. Паула Роберта перекрестился. Впервые в своей грешной жизни он чувствовал, что сможет, если припрёт, убить другого человека. Он был так избит и измотан, что сознавал, провести ещё один раунд он уже не в силах. Однако ни один человек, даже такая ошибка природы, как эта белокурая бестия, не сумеет драться с проломленным черепом. Паула Роберта ощупал камень, тот был похож на яйцо с острым краем. Белокурый гигант добрался до угла здания, прошёлся по двору, становился менее чем в десяти шагах, От того места, где, затаив дыхание, ждал Паула. Великан прислушивался и всматривался в темноту, но он не знал, в какую сторону они убежали. Прошло несколько напряженных минут, прежде чем он, по-видимому, убедился в бесплодности таких поисков, нерешительно повернул назад и скрылся в здании. Через несколько минут, погасив свет и с сумкой в руках, он направился к белому «Вольво». Рванов с места, машина исчезла в конце подъездной дороги. Паула Роберта прислушивался в темноте, пока шум мотора не смолк вдалеке. Взглянув вниз, он увидел, как блеснули ее глаза. «Привет, Мириам», — сказал он, — «меня зовут Паола. Ты можешь меня не бояться». «Я знаю», — слабым голосом отозвалась она. Он в вознеможении прислонился к корням дерева. Уровень адреналина в его крови упал до нуля. «Я не знаю, как мне встать на ноги», — сказал Паола Роберто, но на другой стороне дороги оставил автомобиль. До него отсюда примерно 150 метров. Белокурый гигант притормозил и остановил машину на площадке для отдыха к востоку от Нюкварна. Он чувствовал себя разбитым и растерянным. Голова была словно чужая. Впервые в жизни он вышел из драки побитым и побил его никто иной, как Паула Роберта, боксер. Все это было похоже на, бес... на причудливый сон из тех, какие могут присниться в беспокойную ночь. Он не мог понять, откуда вдруг взялся Паула Роберта. Тот появился на складе словно из воздуха. Это было какое-то сумасшествие. Ударов Паула Роберта он даже не почувствовал, и это его не удивляло. Зато пинок в пахах казался очень весомым. И этот страшный удар по башке, от которого у него потемнело в глазах, он провел рукой по затылку и нащупал огромную шишку. Надавив пальцами, он не почувствовал боли. Но, тем не менее, голова окружилась и была словно в тумане. Ощупав языком зубы, он обнаружил, к своему удивлению, что верхней челюсти слева одного не хватает. Во рту стоял привкус крови. Схватив большим указательным пальцем нос, он осторожно потянул вверх. Где-то внутри головы раздался треск, а это значит, что нос у него сломан. Он поступил правильно, что взял сумку и уехал, не дожидаясь, пока явится полиция, но при этом он допустил огромную ошибку. Из передач канала discovery он знал, что полицейские дознаватели могут собрать на месте преступления кучу того, что называется судебными медицинские улики. Это кровь, волоски, ДНК. У него не имелось ни малейшего желания возвращаться на склад, но делать было нечего, нужно убрать улики. Он развернул машину, поехал назад. Подъезжая к Нюкварну, он разминулся с какой-то машиной, но не придал этому значения. Обратный путь в Стокгольм прошел в кошмаре. Кровь заливала глаза Паула Роберта, избитое тело болело. Он вел машину почти вслепую и чувствовал, что на то, на то и дело влияет из стороны в сторону. Одной рукой он протер глаза и осторожно потрогал нос. Это вызвало сильную боль, а дышать он мог только ртом. Он непрестанно высматривал, не появится ли на дороге белой «Вольвы». Однажды около Нюкварна ему показалось, что такая машина промелькнула у него перед глазами. Выехав на шоссе Е-20, он почувствовал, что вести машину стало полегче. Он подумал было о том, чтобы остаться все в Дартельене, но не знал, куда ему ехать. Он взглянул на Мириамву, которая все еще в наручниках лежала на заднем сиденье без ремня безопасности. Ему пришлось нести ее до машины на руках, и она отключилась сразу, как только очутилась на заднем сиденье, то ли от полученных травм, то ли просто от изнеможения. Немного посомневавшись, он в конце концов выехал на шоссе Е4 и направился в Стокгольм. Микаэль Блунк из проспал около часа, как вдруг зазвонил телефон. Он взглянул на часы. Стрелки показывали четыре. Совсем сонный он потянулся за трубкой, это была Эрика Бергер, но он не сразу понял, о чем она говорит. «Паула роберта Что с ним?» «В районной больнице Сёдера с вон. пытался до тебя дозвониться, но ты не отвечал по мобильнику, а твоего домашнего номера у него не было». «Я отключил мобильник. А что он делает в больнице Сёдера?» Эрика Бергер ответила терпеливо, но настойчиво. «Микаэль, возьми такси, поезжай выясни, в чем там дело». Он говорил очень путанно, плел что-то про бензопилу, дом в лесу, про какого-то монстра, который не умеет боксировать. Михаил только моргал и не мог ничего сообразить. Наконец он тряхнул головой и потянулся за брюками. Лежащий на койке в одних боксерских шортах Паула Роберто выглядел довольно жалко. Мигаль прождал час, прежде чем ему удалось к нему попасть. Нос Паула Роберто был загипсован, бровь, на которую наложили пять швов, заклеена пластырем, левый глаз заплыл. На ребра был наложен бандаж, а по всему телу виднелись кровоподтеки и ссадины. Левое колено тоже было в гипсе. Микаэль Блунквист принес ему кофе в бумажном стаканчике и стоявшего в коридоре кофейного автомата. Бросив критический взгляд на его лицо, Микаэль сказал, «Вид у тебя как после автомобильной аварии. Рассказывай, что случилось». Паула Роберто покачал головой, посмотрел на Микаэля. «Чертов монстр!» «Что случилось?» Паула Роберто снова покачал головой и стал разглядывать свои руки. Костяшки были так сильно разбиты, что он с трудом держал в руке стаканчик». Ему и раньше приходилось бывать в гипсе, его жена довольно прохладно относилась к боксу и теперь будет страшно сердиться. «Я боксер», — произнес он, — «то есть я хочу сказать, когда я был действующим профессионалом, я не выходил на ринг, против кого попало. Бывало, что меня отделывали, но я умею драться и держать удар. Когда я кого-нибудь бью, это значит, что он у меня будет отдыхать, потому что ему будет больно. А с тем мужиком, значит, все было не так». Паула Роберта в третий раз покачал головой, потом спокойно, обстоятельно рассказал обо всем, что произошло этой ночью. Я нанес ему, по крайней мере, 30 ударов. 14 или 15 раз в голову, четыре раза в челюсть. Поначалу я бил с осторожностью, я же не хотел убить его. Я только защищался, но под конец я выкладывался уже полностью. Одним из этих ударов я, вероятно, сломал ему челюсть, но этот чертов монстр только отряхнулся и продолжал наступать. Это же, черт возьми, ненормально для обыкновенного человека. Как он выглядел? «Он был сложен, как бронебойный робот, я не преувеличиваю. Он выше двух метров ростом, весит, наверное, около 120-130 килограммов. Я не шучу, когда говорю, что это сплошные мускулы и армированный костяк. Белокурый гигант, который даже не ощущает боли. Ты раньше никогда его не видал? Никогда. Он не боксер. Но частично все-таки боксер тоже. То есть как это?» Паула Роберта немного подумал. Он не имел представления о том, как должен действовать настоящий боксер. Все мои финты проходили успешно, но я мог обмануть его, чтобы пробиться сквозь его защиту. Он не имел ни малейшего представления, как надо двигаться, чтобы избежать удара. Он в этом ничего не смыслил. Но в то же время он пытался работать как боксер. Он правильно держал руки и все время сохранял стойку. Впечатление было такое, как будто он ходил на тренировки по боксу, но не слушал ничего, что говорит ему тренер. «Окей». Мне и девушке спасло жизнь то, что он так медленно двигался. Перед каждым свингом он заранее о нем сигнализировал, так что я успевал уклониться или парировать. Ему удалось два раза пробить мою защиту. Сначала ударом в лицо, и ты сам видишь результат. А потом по корпусу этот удар сломал мне ребро. Но оба раза удары были смазанны и если бы он вдарил как следует, он бы снес мне черепушку. Паул Роберта неожиданно расхохотался во все горло. «Ты что? Я победил. Этот дурак хотел меня убить, а я победил. Мне удалось уложить его». Но для этого понадобилась доска. Отсмеявшись, он сказал, если бы Мириаму не вдала ему как следует в пах в нужный момент, еще неизвестно, чем бы это закончилось. паул я ужасно-ужасно рад, что ты победил. Мириамву скажет то же самое, когда очнется. Ты слышал что-нибудь, как там ее дела? Она выглядит примерно так же, как я. У нее сотрясение мозга, сломано несколько ребер, перелом переносицы и отбитые почки». Микаэль наклонился к паулу Роберто и положил руку ему на колено. «Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь», — сказал Микаэль. Паула кивнул и спокойно улыбнулся. «Блумквист, если тебе снова понадобится помощь, да, позови Себастьяна Лухана». Среда, 6 апреля. Около семи часов утра инспектор криминальной полиции Ян Бубланский въехал на парковку перед Сёдорской районной больницей и сразу увидел Соню Мудик. Сегодня он проснулся от звонка Миколи Блумквиста и теперь был в отвратительном настроении. Поняв, наконец, что ночью произошло что-то из ряда вон выходящее, он в свой черед разбудил Соню. Встретившись в вестибюле с Блумквистом, они вместе с ним поднялись в палату, где лежал Паула Роберта. Инспектору было трудно сразу разобраться во всех деталях, но в конце концов он понял, что Мириам Ву была похищена, а Паула Роберта выследил похитителя. Да уж, при взгляде на лицо профессионального боксера, сразу становилось ясно, кто кого выследил. Как понял инспектор Бубланский, то осложнения, прошедшей ночи, вывели следствие совершенно на новый уровень. Похоже, что в этом распроклятом деле все идет не по-человечески». Соня Мудик задала первый вопрос, имеющий существенное значение. Каким образом Паула роберт оказался причастным к развитию событий? Я подружки отношусь к Лизбит Саландер. Бубланский и Соня озадаченно переглянулись. И каким образом вы оказались незнакомы ней Саландер — моя спаринг партнерша Бубланский возвел глаза куда-то под потолок. Соня Мудик неожиданно и невежливо захихикала. Действительно, в этом деле все, кажется, происходит не как в нормальной жизни. Наоборот, все непросто и не так, как должно быть. Постепенно они выяснили все наиболее существенное. «Я хочу высказать несколько замечаний», — сухо заявил Микаэль Блумквист. Оба полицейских обернулись к нему. Во-первых, приметы водителя фургона совпадают с указанными мной приметами человека, который напал на Лизбет Саландер в том же месте, на Лунда Гатан. «Рослый блондин с конским хвостом и пивным животом. Окей?» Бланский кивнул. Во-вторых, цель похищения состояла в том, чтобы узнать от Мириамву, где скрывается Лизбет Саландер. Таким образом, эти два блондина охотились за Лизбет Саландер еще за неделю до того, как произошло убийство. Согласны? Соня кивнула. «В-третьих, если в этой пьесе обнаружились новые действующие лица, значит, Лисбет Саландер уже не та сумасшедшая одиночка, какой нам ее рисовали. Ни Бубланский, ни Мудик на это ничего не сказали. Пожалуй, нелегко представить себе, что мужик с конским хвостом — это член лесбиянской лиги сатанисток. Мудик чуть дрогнули губы. И, наконец, в-четвертых, я полагаю, что эта история как-то связана с человеком, которого называют «зала». В последние две недели интерес Дага Свенсона был сосредоточен на нем». Вся существенная информация по этому поводу имеется в его компьютере. Дакс Вэнсон связывал с ним совершенное все дартелье убийство проститутки Ирины Петровой. Вскрытие показало, что ей были нанесены тя тяжкие телесные повреждения, настолько серьезные, что три из полученных ей увечья оказались смертельными. Из протокола вскрытия не ясно, какое орудие применялось при ее убийстве, но все повреждения очень напоминают те, какие получили Мирамву и Паола. Таким образом, орудием могли быть просто кулаки некоего белокурого гиганта. Обьюрман — спросил Бубланский. Допустим, что кому-то хотелось заткнуть рот Дагу Венсону, Но у кого нашлись причины убивать апекуна Лизбит Саландр? Не знаю, пока еще не все части головоломки легли на место, но где-то существует связь между Бьюрманом и Залой. Это единственный логичный вывод. Не пора ли начать искать виновных в другом направлении? Если Лизбит Саландр не убийца, то значит убийство совершил кто-то другой. Мне не представляется, чтобы эти преступления каким-то образом связаны с торговлей и секс-услугами, а Саландр скорее умрет, чем свяжется с чем-то подобным. Я ж говорил, что она обладает твердыми моральными принципами. И какова же в таком случае ее роль? Не знаю, свидетельница, противница, ведь она может быть явилась Венски да для того, чтобы предупредить Мия и Дага о том, что их жизнь в опасности. Не забывайте, что она замечательно умеет собирать информацию. Бугланский задействовал весь полицейский аппарат. Он позвонил в Сёдертелье, передал туда описание дороги, полученное от Паула Роберта, и попросил поискать заброшенные складские помещения, расположенные на юго-востоке вблизи озера Ингерн. Затем он позвонил инспектору криминальной полиции Еркеру Хольбергу, тот жил в Флеммерберге, и, следовательно, был ближе всех к центру событий, поручил тому сейчас же присоединиться к полиции Сёдер Телье и оказать ей помощь при осмотре. Через несколько часов раздался звонок Йеркера Хольберга, прибывшего к месту преступления. Полиция Сёдер Телье без труда нашла нужное складское помещение. Это здание, также два соседних помещения... Только поменьше, только что сгорели. И пожарная команда сейчас занимается тушением догорающих остатков. О том, что в данном случае имел место поджог, свидетельствуют две брошенные канистры из-под бензина. Разочарованный инспектор Абубланский ограничила <coughs> с яростью. Да что ж это, черт побери, происходит? Кто такой этот белокурый великан? Кто такая на самом деле Лизбет Саландер? Почему ее поиски оказываются безуспешными? Ситуация не стала лучше, когда в 9 часов на собрание явился прокурор Рихард Экстрюм. Бабланский доложил о драматических событиях, развернувшихся утром, и предложил изменить направление следствия, учитывая те загадочные обстоятельства, которые внесли путаницу в первоначальную рабочую гипотезу. Рассказ Паула Роберта убедительно подтверждал историю Микаэля Блунквиста о нападении на Лизбет Саландер на Лунда Гатан. Теперь уже версия, что убийство было совершено в припадке безумия одинокой, психически больной женщины выглядела гораздо менее убедительной. Это не означало, что с Лизбет Саландер можно снять подозрение, для этого сперва нужно было найти разумное объяснение, почему на орудии убийства оказались ее отпечатки. Однако это означало, что следствие должно серьезно отнестись к возможности наличия других подозреваемых. В этом случае оставалась только одна актуальная гипотеза, идея Микаэля Блунквиста, согласно которой убийство имело отношение к задуманному Дагом Свенсеном разоблачению секс-мафии. Далее Бубланский обозначил три первостепенных пункта – Важнейшей задачей следствия на сегодняшний день является установление личности высокорослого блондина и его товарища с конским хвостом, которые похитили и избили Мириамву. Внешность высокорослого блондина настолько уникальна, что его розыск не должен составить большой трудности. Курт Свенсон трезво заметил, что Лизбет Саландер тоже отличается приметной внешностью, но полиция вот уже три недели даже приблизительно не может установить, где она находится». Вторая задача следствия состоит в том, чтобы активно заняться так называемым списком клиентов из материалов Дага Свенсона. В компьютере Дага Свенсона, которым он пользовался на своем рабочем месте в Миллениуме, и на дискетах, на которых сохранены копии файлов его исчезнувшего лэптопа, содержатся материалы исследований за несколько лет работы и буквально тысячи страниц текста. Так что составить их полный каталог и разобраться в содержании – это дело, на которое уйдет много времени. Занимающуюся этим группу можно будет усилить, и Бубланский тотчас же назначил в руководителя Соню Мудик. Третья задача состояла в том, чтобы сосредоточить внимание на неизвестном лице по имени Зала. Для этой части работы следственная группа должна обратиться за помощью к особому следственному отделу по борьбе с организованной преступностью, которому уже неоднократно с это имя. Эту задачу он поручил Хансу Фаста. И, наконец, Курту Свенцину надлежало сводить воедино действия по дальнейшим розыскам Лизбет Саландер. Доклад инспектора Бублански занял всего шесть минут, но его обсуждение длилось целый час. У Ханса Фаста план инспектора Бублански вызвал яростное неприятие, которого он даже не пытался скрывать. Инспектор Бублански удивился, сам он недолюбливал Ханса Фаста, но считал его толковым полицейским. Ханс Фаста утверждал, что главной задачей следствия, невзирая на приход... приходящую информацию, должны оставаться поиски Лизбит Саландер. По его мнению, улики против нее были настолько весомы, что при нынешнем положении дел... Потеря времени на поиски еще каких-то виновников преступления была бы совершенно неоправданной. Все это чепуха. Мы имеем психически больного человека, чей диагноз из года в год получал все новые подтверждения. Неужели ты действительно думаешь, что все выводы психиатров и заключения судебно-медицинской экспертизы ничего не стоят? Она связана с местом преступления. У нас есть данные, уличающие ее в проституции. А на ее банковском счету оказалась большая сумма денег неизвестного происхождения. Все это мне известно. Она входит в какую-то секту лесбиянок, и я готов на что угодно поспорить, что этой лесбиянке Силли Нуран известно больше, чем она говорит». Бубланский повысил голос. «Довольно, Фаст, ты кончай с этим. Ты совершенно одержим этими идеями, это непрофессионально». Бубланский тотчас же пожалел, что высказался так в присутствии всей группы. Лучше было поговорить с Фастой отдельно. Прокурор экстрем положил конец возмущенному гудению голосов. Казалось, он был в нерешительности, не зная, чью сторону принять» но, наконец, согласился с инспектором Бублански. В противном случае он был бы вынужден отстранить его от руководства следствием. «Будем делать так, как решил Бублански». Инспектор повернулся к Сони Боману и Никласу Эриксону из Милтон-Секьюрити. «Как я понимаю, у нас осталось только три дня, и мы должны сделать все возможное. Боман, будь добр, помоги Курту Свенцину в поисках Лизбит Саландер. Ты, Эриксон, можешь продолжить работу с Соней». Когда все уже собирались расходиться, Экстрем, сидевший задумчивым видом, вдруг поднял руку. «Еще одно. Все, что относится к паулу роберту мы будем держать в секрете. В СМИ начнется новая свистопляска, если в деле всплывет имя еще одной знаменитости. Так что ни слова о новостях за этими стенами». Соня Мудик зашла в кабинет к инспектору Бублански сразу после совещания. «Фасты вывел меня из себя и поступил непрофессионально», — сказал Бублански. «Понимаю, что ты чувствовал», — улыбнулась она. «Работать с компьютером Свенсона я еще начала в понедельник. Я знаю, что что успела сделать». «У него был десяток вариантов рукописи, колоссальное количество материалов, и мне пока трудно понять, что там существенно, а что нет. Для того, чтобы просто открыть и просмотреть каждый документ, потребуется несколько дней. А Никлас Эриксон...» Соня Мудик поколебалась, затем повернулась и закрыла дверь кабинета. «Если честно сказать, я не хочу говорить о нем плохо, но помощи от него немного». Бубланский нахмурился. «Рассказывай все на чистоту. Не знаю, но он не настоящий полицейский, каким был, например, Боман». Он говорит массу гадостей, относится к Мириамву приблизительно так же, как Ханс Фасты, и не проявляет никакого интереса к заданию. Я не могу точно определить, в чем дело, но у него какие-то проблемы в отношении Лизбет Саландр. Почему? У меня такое чувство, что там зарыта какая-то собака. Бабланский медленно кивнул. Жаль, конечно. он молодец, но вообще-то я не люблю, когда в следствии участвуют посторонние. Соня Мудик согласно кивнула в ответ. «Что будем делать?» Придется тебе недельку его потерпеть. Арманский сказал, что они прекратят участвовать, если за неделю не появится никакого результата. Принимайся за дело, раскапывай, что можешь, и считай, что тебе придется обходиться своими силами». Раскопкам Сони Мудик пришел конец через 45 минут по причине ее отстранения от следствия. Ее неожиданно вызвали в кабинет прокурора Экстрема, где уже находился Бубланский. Оба мужчины сидели красные. Независимый журналист Тони Скала только что опубликовал «Сенсационную новость». Что Паула Роберта спас от похитителей лесбиянку со склонностью к БДСМ Мириам Ву. В тексте имелось несколько деталей, которые могли быть известны только лицам, причастным к следствию, и содержался намек, будто полиция, возможно, выдвинет против Паула Роберта обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. Экстремы уже успели позвонить несколько журналистов, спрашивающих о том, какова была роль известного боксера. Он находился в состоянии близком к кофею и обвинил Сони Мудик в том, что она допустила утечку информации. Мудик тотчас же отвергло это обвинение, но все было тщетно. Экстрем потребовал, чтобы ее отстранили от следствия. Бубланский пришел в ярость и без колебаний встал на сторону Мудик. Соня сказала, что не допускала никаких утечек, недостаточно ее слова. «Это же безумие — отстранять опытного следователя, работающего над расследованием с самого начала!» Экстрем в ответ высказал открытое недоверие Соне Мудик. Словно забаррикадировавшись за письменным столом, он засел за ним, продолжая злиться. Его решение было непоколебимо. Мудик, я не могу доказать, что ты допускаешь утечки информации, но я не доверяю тебе в этом расследовании. Ты отстраняешься с настоящего момента. До конца недели можешь взять выходные. В понедельник получишь другое поручение. У Мудик не оставалось выбора. Она кивнула и направилась к двери. Бубланский остановил ее. Соня, для протокола. Я не верю ни на грош в это обвинение, я полностью тебе доверяю. Но решаю не я. Загляни ко мне в кабинет перед тем, как пойдешь домой. Она кивнула. Экстрем пылал яростью, лицо инспектора Бублански налилось болезненной краснотой. Соня Мудик вернулась в кабинет, где они с Никласом Эриксоном работали с компьютером Дага Свенсона. Ей было обидно и хотелось плакать. Эриксон из-под тяжка покосился на ней и увидел, что с ней что-то не так, но ничего не сказал. Она тоже делала вид, что не замечает его. Она села за свой письменный стол и устремила взгляд в пустоту. В комнате повисла тяжелая тишина. В конце концов Эриксон извинился и сказал, что пойдет выпить кофе. Он спросил, не принести ли ей тоже, но она помотала головой. Когда он вышел, она встала из-за стола, надела куртку, взяла свою сумку и направилась в кабинет инспектора Блански. Он предложил ей сесть в кресло для посетителей. «Соня, в этом деле я не уступлю или пускай Экстрим у меня отстраняет от следствия. Я не потерплю этого и дойду до суда. Пока что ты остаешься в следственной группе по моему личному распоряжению. Поняла?» Она кивнула. «Ты не пойдешь домой, не будешь брать выходные на конец недели, как сказал Экстрем. Я приказываю тебе съездить в редакцию «Миллениум» и еще раз поговорить с Микаэлем Блумфистом. Ты просто-напросто попросишь его, чтобы он помог тебе разобраться с жестким диском Дага Свенсона. В «Миллениуме» у них осталась копия. Мы сэкономим много времени, если нам поможет человек, который уже знаком с материалом и может отделить важное от неважного.